С одной стороны берега смотрится в реку ряды домов, лачужек, дач. С другой зеленеет лук, за ним плантации. Что за картина, что за вечер? «А у нас-то теперь, — сказал я барону, — шубы, сани, визг полозьев и опера, да, — договорил он, — нет».